И в это время в прихожей зазвенел звонок. Роумен сорвался с места. «Сидеть!» — тихо сказал Гаузнер. «Сидеть, мистер Роумен! Сидеть, пока я не позволю вам встать!» Роумен обмяк в кресле, впервые за всю жизнь ощутив живот. Раньше он никогда его не чувствовал. Доска какая-то а сейчас он сделался мягким и постарчески сдвинулся вниз он услышал мягкие шаги какой то тихий вопрос потом дверь отворилась и воцарилась долгая тишина только в висках гулко стучало и сердце ухало вверх и вниз подолгу застревая в горле а после он услышал голос пол это был ее голос усталый но какой то пустой очень тихий крис это я пол иди сюда иду она чуть косалапит подумал роумен это так прекрасно так ходят маленькие загребая под себя когда только учатся держаться на ножках криста вошла в комнату и остановилась возле косяка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 — Вы действительно очень подходите друг другу. Роман почувствовал, как тело женщины стало обмякать. Но он прижал ее к себе, шепнул что-то ласковое, несуразное. — Выйдите, — повторяю я. Еще тише сказал Роман. — Неужели вы не понимаете, что вдвоем умирать не Страшно. — Страшно.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 Себе не берет, хранит для дочери. «Закройте дверь, Гаузнер!» Так же тихо сказал Пепе. «Оставьте мистера Роумена с его любимой наедине». Роумен взял лицо Кристи в свои руки, хотел поднять его, но она покачала головой. Ладони его стали мокрыми. «Как можно так беззвучно плакать?» — подумал он, — как так только дети плачут. Сухие волосы рассыпались по ее плечам, такие же густые и тяжелые. Бедненькая, сколько ей пришлось перенести в жизни! — Все хорошо, человечек, — повторил Роман. — Ну-ка, посмотри на меня. — Нет, дай мне побыть так. — Ты не хочешь, чтобы я видел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 В разведке ничего нельзя добиться принуждением. У меня к вам только один вопрос. Можно? В знак благодарности за то, что я вернул вам Кристо. Можно просить вас, ну, чтобы вы не раскручивали то, что в Мюнхене вам открыл господин Гаузнер, проявив непонятную слабость? Вряд ли. Так заканчайте всю эту историю. Кричать я не стану.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 Я сказал то, что хотел сказать. Кончайте эту хреновину. Мне все надоело. Я слишком много грешил. И грешу. Так что священники меня не возьмут. Папа не утвердит. Он очень блюдет кодекс нравственности. А что касается хреновины... Э-э-э... Он обернулся к квадратным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 И спросите, что делать с грузом. Как его отсюда вывозить? — Вы что, сошли с ума? гаузер резко обернулся к ПП. — Вы не... — Shut up, — сказал тот. — Делайте, что я вам сказал, парни. Теперь вы в моем подчинении вас предупреждали. Примечание — shut up, английское, молчать. Квадратные взяв диктофон, молча ушли, не взглянув на Гаузнера.